Да и умер не напрягая кукушку в тридцать два года. Правда крепафона у парня не было, приходилось самому играть на кифаре. Кстати, только сейчас догнал. Возраст Нирона это за год до возраста Христа. Осталось понять, что я хочу этим сказать. Но это можно доверить ассистентам. В общем, даже Гомер с Нироном не изобрели ничего оригинального. Подобные формы самовыражения существовали задолго до них. Песня, думаю, появилась в палеолите. Наверняка охотники на мамонтов мычали во время разделки туши что-то медленное, протяжное и хорошо ложащееся на дыхание. Типа эй, ух, ням. Вполне допускаешь, что слова эти значат на каком-то древнем праязыке: мамонты едим. А песня дошла до наших дней, сменив множество суетливых человеческих смыслов, ложащихся на те же фонемы. Когда на той планете и взошел прекрасный Голденштерн и трансхуманизм инкорпорейтед захватило все каналы межчеловеческих коммуникаций, многим было интересно появятся ли в новом мире радикально иные формы искусства. И они, конечно, возникли. Все на нулевом тайре слышали про би-то-би, брейн-то-брейн арт. В баночном измерении, где плавают освобожденные от тел мозги. Столько способов самовыражения, что одно их перечисление занимает много экранов. Созданная нейросетями Трансгуманизм Инкорпорейтед метавселенная дает своим обитателям возможности, которые и нам трудно понять. Баночники высших тайеров уже не особо похожи и на людей и существа, а главный Трансгуманист планеты и хозяин открытого мозга, прекрасный Гольденштерн с одиннадцатого тайера, по сравнению с нами просто бог. и по сравнению с баночниками младших тайров, кстати, тоже. До такой степени бог, что не стоит произносить его имя всуе. Гомикам с нулевого тайра искусство бит-ту-бит в целом недоступно. Они воспринимают мир через ветхие органы чувств. Люди ведь остались прежними. Единственное, что отличает их от гамеры и нерона это социальный имплант. Но даже этого импланта оказалось довольно, чтобы в нашем вспомогательном мерке, главная задача которого поддерживать гармонию в баночной вселенной, все-таки появилось направление бит-бита, доступное любой глыдбе. Я говорю, конечно, про вбойку. Считается, что она произошла от крепа, но так ли это? В древности было много музыкальных стилей и направлений, достаточно посмотреть в энциклопедии. Мазурка минует рок-н-ролл, рэп, SoundCloud, Spotify и так далее. Наследником всех этих направлений по праву является крап. Парковый баночный и мейнстримный. Здесь одно перетекает в другое, согласен, и говорить об эволюции можно. Но в бойка это радикально другое качество. Разрыв, скачок. И правильнее говорить, что она произошла сама от себя.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 отличить крепера-музыканта и крепера из сферы саксуслук с каждым годом всё сложнее, и Жандармерия давно махнула на это рукой. Так что профессиональный крепер-музыкант делает на сцене без труда повторит на зелёном газоне парка культуры любой двусмысленный юноша. Крипафон 3.0, разрешённый законом предел когнитивности для AI составляет 3 мегатеринга, без труда подберёт и биты, и текст. И даже пропойёт его за исполнителя, если у того проблемы с голосом. Крэперу надо только шевелить ртом под возникающие в отках или слинзах текст, и выходной звук будет идеально совпадать с движением рта. Поэтому парковые ребята в основном практикуются в искусстве ротического танца. Так что делать крэпс с одной стороны просто. С другой стороны, за аренду кропофона приходится платить, а это не дешёвое удовольствие.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 У этого даже латинское название есть. То, что называется творчеством, давно переместилось из крепа в бойку. Она внешне похожа на креп. У креперов бывают концерты, у в бойщиков тоже, хотя чаще их называют стримами. Всё выглядит почти одинаково. Люди в большом зале или на стадионе топчутся и вопят, и играет музыка. Но сущностная разница огромна. В пору моей юности возрастные ограничения на вбойку ещё не были сняты, поэтому я впервые попал на стрим известного вбойщика уже здоровым парнем на втором курсе преториа. Меня привёл туда мой одногадок, тоже курсант. Он был фанатом вбойки. Музыка там примерно как в крепе, объяснял он, но вместо слов народ хавает прямую трансляцию с импланта на имплант. Важно прийти на живой стрим, хотя можно пропереться и дома, если купишь стрим-модуль.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 Я, а меня не заводили. Нет, я знал, конечно, что технологически в Бойка это подобие рекламный имплант подсветки, заставляющий девочек покупать чипсы, а мальчиков вложиться под кнут этих самых девочек для компенсации исторических перекосов. Что такое имплант рекламы, я понимал. Поэтому я был уверен, что в Бойка такое же дерьмо, как и всё остальное. Я ошибался. Хоть природа происходящего действительно похожа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 Как сказал великий Ти-Рекс: Есть разница между сексом с Красной шапочкой и рассказом "Жующий пирожок бабушки про внучкину псишку". Первый же стрим, на который я попал, перевернул в моей жизни всё. Приятель привёл меня в небольшой краенный клуб, переделанный из бара, где жили сельхозхолопы. Это был, по сути, огромный сарай со сценой, конечно, очищенный от клетушек и дезинфицированный.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 И над ней загорелись желтые буквы ДИ ДИ ДИ ДИ. Это было имя вбучика. Сразу стало тихо. В пространство между колонками появился сам ДИ ДИ ДИ ДИ в сердобольских крокодилах, черных кожаных штанах и майке с пентаграммой. У вбучиков уже тогда были приняты некие аббревиатуры из четырех латинских букв, так что с тех пор ничего не изменилось. Мой плюс здесь исключение. Это своего рода высший орден. Что-то вроде германского зеленого креста. Иногда наши ники имеют смысл, иногда нет, но чаще всего у них сразу много значений. И со временем расшифровка меняется. Некоторые меняют ее после каждого концерта. В боюшки называют эту традицию кодексом подвижных смыслов. Правда, в последнее время по поводу расшифровок уже не слишком парятся. Стрем начался как обычный крептусняк. ударила музыка. Сперва это был просто бит, вроде тех, что пишет любой кропофон, даже самый дешёвый. На потом ди-ди-ди поднял руки, схватил себя за голову, и из клубов малинового дыма вышла его муза с маленьким ручным органчиком в руках. На ней были розовые кружева, совсем немного. Но одежду ей заменили на рисованные на теле пентаграммы. Муза – это техник, аккомпаниатор и контроллер стрима. Грубо говоря, человек оркестр. Уже тогда музыми были только девочки. Мужики и трансы с подобной работой справляются хуже. Муза начала крутить ручку органчика. Это был настоящий музыкальный инструмент, производя приятную тихую мелодию. Бит-генератор услышал тему, подстроился под нее, подхватил и поддержал мощным контрапунктом.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 Все выкристаллизовалось в окончательную ясность в ту секунду, когда Диди-Диди -Ди -Ди -Ди запел. Это было скользящее дуновение истины, прошедшее по мне, по залу, по плясавшему рядом однокурснику, и оно расставило все на места. Вруб! закричали в зале. И только тогда до меня дошло, что эта длинная и сложная мысль, которую я до самого конца принимал за собственное прозрение, и была в буйкой, слово оказалось точным. Диди-диди-диди -ди -ди -ди вот именно вбил свой смысл в мою голову. Действительно, технологически это была такая же подсветка, как в имплант-рекламе, но подсвечивалась то, за что никто не платил. И это было так странно, так свежо. Вруб, орал Зал. Вруб. Деди, деди, ухмыльнулся, кивнул своей музе, и они каким-то образом оттранслировали уже прошедшие сквозь меня мысли еще раз, с сотней новых оттенков. Так что в ту секунду я понял абсолютно все про дружбу и про нашего главного дружка на небе. Несколько минут я прозревал это.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 Небывалое, настоящее. Только не подумайте, будто Диди Диди оказал на меня хоть какое-то влияние, как вбоечек. Я никогда не принимал его всерьез и даже не знаю его центральных расшифровок. Помню, что Диди Диди в то время означало друг, драг, драгдиллер, -драг но игру вокруг слова драг совершенно не оценили сердобольские влиятельные. И вскоре после этого стрима он заказал у Нейра Сетевиков новую расшифровку. А про свою козырную в бойку, если драк не пролазит в срок, ему пришлось забыть, когда Клюзминные соли объявили в нечетвёртой этике. Новых его вещей, если они были, я не знаю, давно перестал быть его свидетелем. Но я до сих пор благодарен ему, как повивальной бабке, потому что KGBT Plus родился в тот самый день в переделанном из сельхозбара казале, от которого за две версты разлило туманом.